Дэлси сказала своей сослуживице Сэдди, той, что всегда поворачивается к покупателю левым профилем, «Знаешь, Сэдди, я сегодня сговорилась пойти обедать со свинкой». «Не может быть!» — воскликнул Сэдди с восхищением. «Вот счастливец-то! Свинка страшно шикарный, он всегда водит девушек в самые шикарные места. Один раз он водил бланш к Гофману».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 предназначены на другое – 15 центов на ужин, 10 на завтрак и 10 на обед. Еще десять центов Делси хотела добавить к своим скромным сбережениям – опять промотать на лакричные леденцы, от которых, когда засунешь их за щеку, кажется, что у тебя флюсы, и которые тянутся, когда их сосешь так же долго, как флюс. Леденцы были, конечно, роскошью, почти оргией –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 Ученые говорят нам, что самое твердое из всех тел алмаз. Они ошибаются. Квартирные хозяйки знают такой состав, перед которым алмаз покажется глиной. Они смазывают им крышки газовых горелок. И вы можете залезть на стул и раскапывать этот состав, пока не обломаете себе ногти, и все напрасно. Даже шпилькой его не всегда удается проковырять, так что условимся называть его стойким.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 25 центов, и 10 она дает на чай. Нью-Йорк так располагает к расточительности. Днем Делси завтракает на работе за 60 центов в неделю и обедает за 1 доллар и 5 центов. Вечерняя газета, покажите мне жителя Нью-Йорка, который обходился бы без газеты, стоит 6 центов в неделю, и две воскресные газеты – Одна ради брачных объявлений, другая для чтения. 10 центов. Итого 4 доллара 76 центов. А ведь нужно еще одеваться и Нет.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 Мужчины, выводящие на прогулку собакой, те смотрят на него с презрением. Это определенный тип, хватит о нем. Моё перо не годится для описания ему подобных. Я не плотник. Без десяти Делси была готова. Она посмотрелась в кривое зеркало и осталась довольна. Темно-синее платье, сидевшее на ней без единой морщинки, шляпа с кокетливым черным пером —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 и старалась уловить носом, не пахнет ли стряпнёй на украденном газе. «Вас там внизу спрашивает какой-то джентльмен», — сказала она, — уигинс Под таким названием свинка был известен тем несчастным, которые принимали его всерьёз. Делси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок,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 Никогда он не выйдет к ней из своей золоченой рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил свинку. Да, на этот вечер. Поплакав, Делси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обедать ей не хотелось. Она пропела два куплета из Сами, потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу,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 Это не предвещало ничего хорошего. А потом она сердито повернула Бенвенута челини лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха VIII, поведение которого не одобряла. В половине десятого Делси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и яркнула в постель. Это очень страшно ложиться спать,